Второе поручение, по которому так спешил Смирнов, касалось Анны. Она только мельком успела заглянуть в переданное ей из рук в руки письмо. «Мне показалось, что я не получил от вас писем какой-то невероятно длинный период. Наши переживания за две войны и две революции сделают нас инвалидами ко времени возможного порядка. На почве дикости и полуграмотности плоды получились поистине изумительные. Впрочем. Это ведь повсеместно, и вы сами знаете, это не хуже меня. Письмо вам передаст Миша Смирнов, который, пользуясь случаем командировки в Петроград, перевезет оттуда в Севастополь мою семью». Колчак, как обычно, вовсе не обсуждал с Анной своих решений. Просто сообщал. Что ж, справедливо. Адмирал Александр Васильевич Колчак должен был в первую очередь позаботиться о своей семье. У Анны ведь был Сергей Николаевич. который теперь состоял даже в какой-то комиссии при Адмиралтействе, так что никто пока что темирёвых и тронуть бы не посмел. Кронштадтский ужас как будто остался позади. Анна сложила письмо, подняла глаза на Смирнова, ожидавшего терпеливо, с отсутствующим видом. «Скоро ли вы уезжаете из вашей командировки, Михаил Иванович?» «Из командировки?» — переспросил Смирнов. Колчак отправил его из Севастополя в столицу, с единственной целью — вывести Соню со Славушкой, Дарью Федоровну и Розу Карловну. Кроме того, Смирнову совершенно не хотелось обсуждать ни свои дела, ни дела адмирала с Анной Васильевной. Поручение он выполнил, письмо доставил, и довольно того. Михаил Иванович не терпелось откланяться. Но Анна удерживала его. Скрывая раздражение, она повторила вопрос. «Вы ведь здесь, кажется, в служебной командировке?» Вот?" «Александр Васильевич об этом пишет?» «Да, точно», — сказал Смирнов спокойно. «Мы уезжаем в полночь. Я забираю с собой Софью Федоровну с семейством». «Понятно». Анна кивнула. «Вы не думаете, Михаил Иванович, я ведь очень понимаю, как неприятна была вам эта миссия. Вы всегда не одобряли наших с Александром Васильевичем отношений. Эта прямота совершенно выбила Смирнова из колеи». Он не любил обсуждать подобные деликатные предметы, да еще и с такой откровенностью. Поэтому Михаил Иванович, как опытный штабист, попытался уклониться. Помилуйте, Анна Васильевна, какой не одобрял, да и моё ли это дело. Но Анна перебила его. «Не надо, Михаил Иванович. Вы честный и чистый человек. Притворяться вовсе не умеете». Она отвернулась к окну, помолчала, глядя на дождь, проговорила глухо. «А в Севастополе, наверное, уже лето?» Вот такой разговор о погоде Смирнов готов был поддержать с облегчением. Он ответил бодро, «Лето не лето, но солнце греет хорошо», и прибавил, «Простите, мне нужно идти». Анна кивнула, «Конечно». «Доброго вам пути».